Дв тонкий крест. Руслан Мельников, глава 8. Двое в волчинках уже валялись на земле. Ещё двое быстренько отползали в сторонку. К Василию никто больше не приближался, но голдели вокруг громко и достаточно грозно. Надо было вырубить защитчика. Борцов двинулся к рыже голове, что моя чела стороне от места схват. Яцык почувствовал опасность, отступил. Заверещал пуще прежнего. «Убивают татары!» Толпа изрыгнула под ногу. Теперь в руках у некоторых беженцев появились внушительные дрыны. Шустрые, блин. Когда только успели к телегам сбегать за оглоблеме-то, хорошо хоть вооруженные к нехты пока не вмешались. Войны озадаченно смотрели то на Бурцева, то на Яцка, то на повозку своей паночки. Без приказов крестьянские разборки не полезут, значит, есть шанс. Если начхать на Рыжего и уложить тех двоих справа, путь кроще будет свободен. «Прекратить!» – повелительный голос поглянил над головой Бурцева. Поляков как ветром поздувало, только сухо стукнуло о землю брошенное дубье, то вяло заворочались на притоптанном пятачке поверженные бойцы остальные погугливо попятились за спины кнехтов, образуя широкий полукруг. Бурцев обернулся, сначала увидел лошадиную морду, потом всё остальное. Уставший человек на уставшем коне, конец Генриха владычести его, зирал сверху вниз, недобро взирал. Шлем с полумаской всадник держал теперь в левой руке, так что Бурцев разглядел изуродованное лицо верхового. Застарелый шрам тянулся от перебитой переносицы до правого уха. В памяти давнем ударе чего-то боевого топора или меча. А рубится здесь, не дай бог. Что происходит? Верховой правил коня к Бурцеву. Кто таков? Бурцев и рта не успел раскрыть, как всаднику подскочил яц. Рыжий цепка ухватился за стреми. Пан рыцарь. «Татарский лазутчик это! Высматривай! Выспрашивай! Вынюхивай!» «Я сразу понял, что это за птица! Хотел схватить пса с ребятами из нашего Аполья, а он в драку!» «Лазутчик?» Брови всадника сдвинулись, шлем в руке дернулся, звякнула кольчужная бармица. «Кто-нибудь знает этого человека?» А в ответ тишина, лишь недружелюбные лица вокруг. Да откуда они бурцово знать-то могут? Больше чем за семь веков до появления на свет. Зловещее молчание делось недолго. Вздернуть! Распорядился гонец. У меня сейчас нет времени допрашивать татарских света Таев. Ага, а вот и кнехты подняли оружие. А против этих резиновой дубинкой многовато ли навоюешь? Да разве ж я ж похож на татарина? курс был скорее излюблё, чем из куб. "Может и не похож", проговорил княжеский гонец. "Только этого никому из наверняка неведомо. Тот, кто видел богопротивных язычников вочию, уже мёртв. Железная логика ничего не скажет". "Но зачем же сразу и стёрнуть?" повторил приказсад. Он, казалось, уже утратил интерес к уточнившимся. Повинуясь воле хозяина, конь обратил в сторону Гурцева грязный круг, прощальный взмах потлатого хвоста и неспешная рысь сквозь раступившуюся толпу. Потом людская масса сомкнулась вновь. С полдюжины вооруженных воинов поступали к Гурцеву, медленно, осторожно, перенося вес ноги на ногу, походка опытных бойцов. Блики весеннего солнца играли на пластинах ладок отточенных остриях копий и лезвиях сетир. Поскрипывал в тишине боевой цеп. Этакие шипасты нунчаки устрашающего вида. Воин с цепом выдвинулся вперед. Такому оружию нужно пространство для замаха. Пригнулся, побыть, что смотрит из-под натянутого до бровей железного шлема шляпы с широкими полями. Качает отвлекающий маятник. Тяжелый цеп на длинные, чтобы не случайно не задеть в бою хозяина рукояти, вот-вот захватят в зону поражения одинокой жертвы. Еще двое кнехтов заряжают арбалеты, обеспечивая прикрытие. Титановые пластины броника эти короткие тупорылые стрелы не пробьют. Факт, но с ног свалят. Да и по трахасткового расстояния могут отшибить в них уже пули. К тому же ОМОНовский бронежилет защищает только грудь, брюхо, спину и бока. А что если стрелки перебьют руку или ногу? Какой воявок после этого из тебя будет боец? А если кто-нибудь сообразит вогнать арбалетный болт под шлем или в пах, или ударит в лицо? И без того уже треснувшая забрала каски на такое не рассчитана. Разлетится, как хрустальный орюм. Кстати, сама каска тоже не тяжёлая боевая сфера. Всего на вс-скат первой степени защиты. Лёгкий слоистый органопластик в чехле. Выстрел из арбалета или хороший удар мечом расколет его в два счёта. Эх, будь под рукой автомат. Совсем другой разговор получился бы с этими кнехтами. Или хотя бы Макаров, или граната, что ли. Увы, Еще три недобрых и непечатных словечка в адрес майора Патсайна. За место под солнцем, осветившим семь столетий назад, придется драться без настоящего оружия, полагаясь только на спецсредства. Но не престижа покорный овцой на висеницу. Бурцев поднял дубинку, прикрывая щитом. Комедия, да и только. Трагекомедия. РД-73 и ОМОНовский щит. Хороши против демонстрантов с палками и арматурными прутями. Сгодились они и для того, чтобы раскидать местное тупое быдло. Но сейчас-то его окружают профессиональные воины в железных доспехах и с оружием. Предназначены рубить, колоть, корежить и пробивать это самое железо. Гурцев напал первым на ближайшего воину. Не нападать было нельзя, Сэп уже целил под щит, по ногам. Первым ударом он отбил цеп. Это позволило сократить дистанцию. Потом, что было сил, шарахнул по пальцам, сжимавшим длинное древко. Цеп выпал, а через мгновение на землю рухнул и вопящий кне. Заключительную подсечку Бурцев провёл уже автоматически. Хорошо на войне не оказалось металлических поножей. Поверженный противник ещё не успел распластаться, когда Бурцев к крайм глаза половил метнувшуюся тень справа инстинктивно подставив под удар дубинку и щит и остался без оружия лезвие тяжёлого топора отсекло кусок демокризатора от щита тоже откололась добрая половина в секире скользнула по краю каски сорвался с неё клок материчатой обшивки бурцев отпрянул назад избавляясь от обломков щита швырнул кому-то в лицо жалкий резиновый обрубок Нового нападения не последовало, арбалитчики, державшие Бурцева на прицеле, тоже не стреляли, однако кольцо неумолимо сжималось, его явно не хотели убивать в схватке. У дисциплинированных кнехтов четкий приказ – вздернуть, и, кажется, польские вояки намеревались в точности исполнить именно это распоряжение пана-рыцаря. Бурцев пошарил по поясу. «Да». Небогатый же арсенал у него остался. Наручники, да газовая пшикалка. Ну, браслеты сейчас точно погоды не сделают. А вот баллончик может пригодиться. Что, господа поляки, не пробовали еще ментовские черемушки? Ну так попробуйте, сейчас устроим. Бурцев крутился на месте, выбирая подходящий момент для газовой атаки. Как вдруг... Фьюч! Слышишь свист, спа рол свежий весенний воздух. Нежесткий гонец нелепо взмахнул руками и валился с коня. Некоторые разорвали круг, позабыв о мничающемся винчевании. Татары! пронзительно завопил кто-то. Потом раздались другие крики. Дети страшно. У микрофона был Махмутов Даниил.